Глава 70. Храм великого бога Гиота поразил обоих путешественников, поскольку наследник Русфии тоже раньше не посещал его. Раньше ему хватало храма темных норнесов. Многометровая конструкция здания на холме, состоявшая из многочисленных, на удивление, изящных каменных элементов темного цвета и слоев тонких пластин из белого камня, восхищала. Полости между каменными пластинами позволяли посетителям храма изнутри смотреть сквозь стены, наслаждаясь окружающей красотой. Внешний свет, проникая внутрь, в разное время суток погружал посетителей в невероятно одухотворенное пространство. В стены храма в полости между пластинами снаружи вплетались живые разноцветные ветви древних деревьев, окружающих храм. Внутри храма в центре стояла мраморная фигура бога в полтора раза больше, чем фигура обычного человека а перед ней жертвенная плита. Никогда не видела ничего подобного. Оля с искренним изумлением и восторгом сначала разглядывала храм снаружи, а затем его внутреннее убранство. Бог Гиот был любвеобилен, задумчиво проговорил Мирук, изучая искусно вылепленное лицо Бога. Но только одна Элейка настолько поразила его, что ради нее он прожил на нашей земле около трех лет. А потом она ушла от него. Жрецы на месте их дома построили этот храм, а бог согнул деревья для того, чтобы любимая женщина всегда могла найти дорогу к нему. Хотя сначала она для порядка поскандалила и не появлялась здесь несколько лет. Почему поскандалила? Его возлюбленная считала, что гийот изуродовал деревья и причинил им боль. Она была на Эрнесе и почувствовала это. На самом деле все так и было? Никто не знает. Вот ты и спроси у деревьев вокруг храма, они такие же древние, как и он. Тебе должны рассказать. Ты откуда это знаешь? Прочитал в библиотеке друга, пока отлеживался после того, как ты спасла меня. Я же твой, как ты там говоришь, гид, и должен посвящать тебя в легенды моего мира. И знаешь, вполне возможно, что гиот любил твою прапрапрабабку. Не зря тебя тоже признали достойной этой магии. Оля задумчиво рассматривала каменное изваяние Бога и размышляла над тем, что простые люди часто придумывают небылицы, поскольку им хочется верить в сказку. Оля и Мирук путешествовали много. Часто девушка применяла магию для восстановления заболевших деревьев, кустарников, помогала магическим существам. Наблюдая за ней, русфиец предложил. «Как ты смотришь на то, чтобы погостить в русфии?» Из-за климата и скалистой местности у нас бедная растительность, плохие урожаи, а ты могла бы помочь нам. Я хочу кое-где изменить рельеф, сделать его ровнее, а землю плодороднее. А ты могла бы обогатить природу и помочь землей. Оля подумала и согласилась. Возвращаться в поместье деда было еще рано, скучать ей не хотелось. Более того, никто ее не искал, никто не писал. Значит, ни деду, ни Элли она особо не была нужна. С древними скалами Русфии договариваться оказалось сложно. Они нехотя шли навстречу Нернесе с нежеланием позволяя свои камни превращать в плодородную почву, подходящую для фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Поэтому с каждым днем девушка чувствовала все больше азарт, ведь сложности ее всегда воодушевляли. Совместная деятельность по изменению климата и природы Русфии еще больше сблизила землянку с наследником Русфии, которого на его лие она вдруг увидела совершенно другим. Среди своих людей мир Укаринский перестал быть насмешливым и ехидным, стал серьезным, внимательным, вникающим в проблемы людей. Последние шли во дворец с нескончаемым потоком, поскольку весть о сильной Нарнесе быстро разошлась по маленькой стране. Землянку поражали отношения между Мируком и Владыкой. Таких теплых и искренних чувств между двумя взрослыми мужчинами она не встречала даже на земле. Образ жизни русфейцев тоже удивил и на Мирянку. Он сильно отличался от жизни и лица в домене деда. Русфейцы трудились с утра и до вечера. Одни боролись с самой природой, чтобы хоть что-то выросло среди камней, другие занимались военной подготовкой. На скалистой земле не было крупных рек и долин с плодородными почвами. Крестьяне сажали кустарники, напоминающие земные виноградники, только с очень мелкой ягодой. Еще на скалах росли мелкие кривые деревья, похожие на земные оливковые. Как выяснила девушка, из их плодов как раз делали продукт, похожий на растительное масло. Только русфийское масло было более душистым. Еще русфия выживала за счет строительного леса. Из редкой породы черного кондора строили известные за пределами земли быстроходные маневренные летучие корабли. Только их количество было небольшим. Все урожаи русфийцев их строительство не давали возможности подданным владыке Аринского жить безбедно и не думать о хлебе насущном. Люди еле выживали. Самой почетной и высокооплачиваемой работой стало наемничество. Русфийцев охотно нанимали в охрану лорды других земель. В Русфии Оля провела почти месяц, и еще бы погостила, если бы не заявился герцог Мортимер Дарвик и не нарушил устоявшуюся идиллию. Давно землянка не видела деда в таком гневе. Она и бесстыжие, и совесть потеряла, и, как оказалось, девичью честь тоже. Он отчитывал ее, как маленькую бестолковую девчонку, а Оля сначала растерялась, а потом, приглядевшись к деду, косунувшемуся лицу и запавшим глазам, просто подошла и обняла его. Отец от подобного маневра всегда таял, а герцог Мортимер обалдел и замер. Осекся, не зная, куда руки деть, вдруг ставшие огромными и неуклюжими. Обнимать нахалку он не собирался. «Спасибо», — пробормотала девушка куда-то ему под мышку. «Спасибо, что волновался. Это очень приятно. Я признаю, что была не права. Оля подняла лицо. Хмурые глаза Дарвига с упреком на нее уставились сверху. «Как вы чувствуете себя?» «Теперь нормально. Больше не делай так». «Больше не буду». Девушка хотела отстраниться, но дед вдруг осторожно обнял ее и прижал к могучей груди. Его сердце билось неровно и взволнованно, а Оля, слушая его биение, почувствовала себя невероятно счастливой. Но потом дед все испортил. «Чтобы сохранить девичью честь, ты должна выйти замуж за лорда Миру Оля тяжело вздохнула и решительно выбралась из дедовских объятий. Никто не покушался на мою честь. И я там уже вроде была, замужем за ним. Покривила душой, конечно, насчет чести, но в итоге ничего же не случилось. Это не имеет значения. Я вскоре уйду в свой мир. Ты опозорила Дарвигов. Опять двадцать Ну кого и чем я опозорила? Ты находилась с мужчиной вдвоем в течение длительного периода без всякого сопровождения. Я была в мужском обличии. Никто не видел меня. А в той гостинице, когда вы танцевали всю ночь вдвоем на улице? Ночью на улице. И почему ты лжешь? Слуги в гостинице видели, как Мирук залезал к тебе в номер. В окно. Оля в раздражении закатила глаза и гневно уставилась на деда. «А как вылезал, не видели? Через пять минут!» Лицо герцога еще сильнее помрачнело. «Мирук залезал к тебе ночью или нет?» «Залезал. Но у нас ничего не было. Просто я не открыла ему дверь, а он хотел позвать меня на праздник. В той гостинице никто не знал наших имен». «Он приставал к тебе?» Оля вспыхнула, не сдержавшись, вспомнив страстный нежный поцелуй, который ей часто снился один-единственный за все время их совместного путешествия. Позже она ловила взгляды Мирука на своих губах, но больше русфиец ни разу не приставал к ней. «Все понятно». Сквозь зубы процедил герцог, взгляд заледенел еще больше. «И сейчас, живя в его замке, ты продолжаешь утверждать, что между вами ничего нет?» «Да, я продолжаю на этом настаивать. Я живу как гостья». Оля упрямо вскинула голову, задрала подбородок. «Если ты не хочешь выходить за своего любовника, мне придется его убить». «Что?» Но испуганный вскрик был обращен уже к широкой спине деда, который широким твердым шагом направился к выходу из ее апартаментов. Оля с ужасом поняла, что дед совсем не старый человек и уже даже не больной. Герцог Мортимер Дарвик — лучший воин Элли, а лорд Миру Каринский — лучший воин Русфии. А она? Она не хочет, чтобы один из них пострадал. Как же глупо все произошло. Но почему дед появился только сейчас, если считал, что она опозорила его? Она уже давно решила, что он побесился и успокоился, что ему фактически все равно, где она находится. Выходит, он искал ее? Девушка бросилась вслед за герцогом. Что вы задумали? Надеюсь, не дуэль?